В заключение. В этой главе вы познакомились с конструктивными положениями модели ВСС о том, что наша психика состоит из частей, каждая из которых старается ради нашего блага. Вы осознали, что истинное я, пространство спокойного сострадания, является главной движущей силой психологического исцеления в ВСС. Вы поняли, как использовать книгу и кому она может быть полезна. В главе 2 мы подробнее расскажем об этих принципах.